Хозяйка кофейной плантации Инна Дворцова Глава 1 «Егорушкин, ну что за галиматья прости господи! Мне так и хотелось треснуть этого наглого студента Паркером по башке. Я уже полчаса читаю дипломную работу, раздражаясь с каждой минутой все больше и больше. «Досада от самого студента, от наглости или тупости написанного». Сам же выбрал тему диплома «Золотая лихорадка в истории Бразилии». И сейчас пишет такой бред, что портреты первооткрывателей Бразилии краснеют. «Виктория Павловна, почему же гальматья?» Смотрит на меня своими невозможными черными глазами Егорушкин Михаил – который в ведомости успеваемости записан как «Мигель». У него и правда внешность Мигеля – яркая, испанская, привлекающая взгляды. Я, когда первый раз увидела, глазам не поверила. «Егорушкин Мигель». «Аж изеть, как говорят и говорили мои студенты. Весь студенческий сленг не запомнишь. Я ведь преподаю уже больше 35 лет». Выгляжу я, конечно, моложе своих 60 лет, но, увы, не на сорок пять. Ни детей, ни плетей. Не сложилось как-то с семьей. Всю свою жизнь я посвятила студентам. И вот сидит передо мной на первой парте этот юный ловелас и буквально сверлит меня взглядом. Я невольно оглядываюсь. Ну, мало ли, может, за мной стоит Белкина, известная кокетка нашего университета, но нет, мы с ним одни. Я невольно теряюсь от его взгляда. Ненормально это, когда молодой студент испепеляет взглядом пожилого препода. И взгляд этот далек от ненависти. «Послушай, Егорушкин, терпеливо объясняю ему я». «Не было кофейных плантаций в Бразилии в конце 17 века. Ты понимаешь, что кофейные зерна завезли только в 18 -м? «Откуда вы знаете, Виктория Павловна?» Нагло спрашивает меня Мигель. «Тьфу, Михаил?» «Да неважно уже, как его зовут. Я просто теряю дар речи от такого вопиющего нахальства. Мне кажется, что у меня даже очки задрожали от возмущения». «Оттуда, Егорушкин, куда тебе не пришло в голову посмотреть? Из книг. Жизнь не одни бразильские сериалы». «Да вы что? А что же еще?» – вызывающе спрашивает меня мальчишка. «Да что с ним такое сегодня? Он никогда не был особо одаренным студентом. Все силы уходили на поддержание прекрасной физической формы Михаила природа одарила классической мужской фигурой – узкие бедра, широкие плечи. Он же создал себе рельефное накачанное тело, на которое пускали слюни все женщины университета от 17 до 75 лет. Егорушкин профессионально занимался спортом. Выступал на соревнованиях, защищая честь университета, города, района, края. Сколько у него кубков и медалей за исключительно первые места, и не сосчитать. В деканате постоянно за него просят. «Я же не иду ни на какие уступки». В итоге эта звезда спорта местного разлива выбирает именно меня, руководителем своей дипломной работы. Что им движет, я, честное слово, не понимаю. Никогда не испытывала к нему симпатии. И он это знает». «Теперь вот сижу и не знаю, то ли плакать, то ли смеяться». «Вы предвзято ко мне относитесь, Виктория Павловна, заявляет Егорушкин. «Послушай, юный наглец», — закипаю я. Редко себе позволяю в таком тоне разговаривать со студентами, но, похоже, это именно тот случай, когда можно отступить от правил. «Я преподаю историю Бразилии больше тридцати лет». «Я неоднократно была там. В конце концов, я доктор исторических наук, специализирующийся на Бразилии. И ты мне сейчас говоришь, что я не права?» Эмоциональный накал достиг своего пика. Я не сдерживаюсь и указываю ему на дверь. «Пойдите-ка вон, Мигель!» Звенящим от возбуждения голосом говорю я. Переделайте работу полностью. А еще лучше принесите последний вариант, когда вы еще самостоятельно не поменяли тему диплома с золотой лихорадки на развитие кофейного дела в стране. Почему вы так несправедливы ко мне, Виктория? Наклоняется ко мне этот наглец и смотрит на меня взглядом, от которого у меня побежали мурашки. От страха. Это не тот нагловато уверенный взгляд Михаила Егорушкина. Это взгляд с многовековым опытом. Он смотрит на меня, как на неразумную девчонку. Я теряюсь и отвожу взгляд. «Что ж, Виктория Павловна, пришла пора покинуть вам этот мир», — скорбно произнес человек, похожий на моего студента. Он легонько дотронулся пальцем точки между моими бровями, и свет померк.